Неожиданно меня стряхнув, баба заорала громко и нецензурно. Мне пришлось украдкой показать ей рукоятку пистолета. Правильно оценив ситуацию, она заткнулась и без лишних вопросов конкретно спросила. «Сколько вы хотите?» «Миллион новыми», — вежливо ответил я. «Вы что, рехнулись, козлы? Да вы не знаете, с кем связались!» «Нет, моя ласточка», — радостно согласился я. «Откуда же нам знать?» Когда узнаете, будет поздно. Я вам все кишки через жопу вытащу. Пока я прошу добром, остановите машину и развяжите кучера. Толян, что это за дела? Я не виноват, Татьяна Андреевна. Простите меня, пожалуйста. Гнусно заныл Толик. Они прыснули мне газом в нос. Быдло. Шоферюга поганый. Я тебе прысну, я тебе прысну. Только не в нос, а в твой рот. Обнаклел голь перекатная. Босяк вонючий. Сейчас приедем. Я тебе устрою, я тебе такое устрою, что ты у меня забудешь, с какой стороны к бабе подходить. Козлина, чтобы завтра же твоего духу в моем доме не было. Кретины! Затем последовало обращение к нам. Немедленно отвезите меня домой. Слушаюсь, моя госпожа, подобострастно прогудел Макс. Только сначала заедем в одно тихое и уютное место. В какое еще место? Возмутилась санитарка. «Некогда мне с вами базарить! Я же сказала, домой!» «Куда ты к черту прешь?» «На кладбище!» — равнодушно ответил Ухов. «Ты же сама просила!» «Я просила домой!» «Теперь это и будет твоим новым домом!» Успокоил я бушующую бабу. «Вы, кажется, меня не поняли!» Все еще ерепенилась мерзавка. «Если вы сейчас же не повернете, то у вас будут большие неприятности!» «Да не волнуйся, моя госпожа!» Мы зароем тебя в очень удобном, шикарном месте. Ты ведь так любила все элитное и престижное. К великому нашему сожалению, резного гроба мы для тебя не заготовили. Но ничего, твоя роскошная шуба его заменит вполне. А может быть, ты предпочитаешь покоиться? В скорбном одиночестве? Где-нибудь на опушке леса? Скажи, не стесняйся, для нас это труда не составит. Макс, я правильно говорю? Правильно. «Да и выстрела там не будет слышно!» «Так-то оно так, а только земля промерзла!» «Долбить несподручно!» Озабоченно по-хозяйски посетовал я. Да «Мы ее снегом зашвыряем, и порядок!» «Если до весны собаки не растащат, то будет ментам от нас большой подснежник!» «Вот, здесь и свернем!» Заржав, он съехал на второстепенную дорогу, уходившую в лес. «Кажется, мы начали ее доставать!» По крайней мере, она перестала вякать и стала тихонько от меня отползать, перемещаясь поближе к левой двери. Пресекая ее попытку самовольно покинуть салон, я взял ее руку в замок, и тут ее развезло. «Не убивайте меня! Я дам вам денег! Столько, сколько вы спросили!» Размазывая помаду, замешанную на соплях, утробно запричитала баба. И в этом естестве стала сама собой. «Не надо! Не везите меня туда!» Я не хочу. Врешь, это ты сейчас говоришь. А как придет время рассчитываться, ты притащишь за собой кодлу ментов. Знаем мы такие штучки. Нет, честное слово, не обману. Твоим честным словом, подтереться и то стрёмно. Все, приехали, сообщил Ухов. загоняя машину меж трех сосен. Вылазь по одному и с вещами. Не вылезу, не надо. Я не хочу, не хочу умирать. Почти теряя сознание, запричитала Клыкова. «Тот старик, которого ты споила своей водкой, тоже не хотел умирать!» Сперекошенный от злобы физиономией, Макс вывал от ее из машины и, швырнув на снег, заорал «Подаль, если ты сию же минуту не скажешь, куда дело Тоньку? Тебе хана!» Для большего устрашения он выхватил ствол, но, на мой взгляд, это было уже лишним, потому что теплый зимний ветерок Хлопотливо донес пикантное известие о том, что бабе немного полегчало. Отойдя на безопасное расстояние, Макс продолжил допрос. «Сука старая, где моя Тонька?» «Какая Тонька?» Безнадежно простонала Татьяна Андреевна. «Откуда мне знать?» «Антонина Зайцева, та двадцатилетняя девушка, которой полтора месяца назад ты обещала Францию!» «Господи, да зачем она вам?» «Не твоего ума дело, отвечай!» «Боже мой! Из-за такой чепухи вы устроили этот концерт! Какой ужас! Могли всё решить проще! Я бы вам все рассказала!» «Вот и рассказывай! Где она?» «Откуда я могу знать? Надо кое-кого спросить, справки навести! А так-то сразу, что я могу сказать? Наверное, где-нибудь в Турции!» «Короче так, падаль вонючая! Ты поняла, что шутить я не люблю? Значит и тебе со мной шутить не стоит!» Все мои юмористы давно молчат, я ясно излагаю. Ясно, ясно. Ну вот и хорошо. Через неделю, максимум через десять дней, Антонина Зайцева должна быть дома. Как ты это сделаешь, не моя забота. Если ее не будет, то сегодняшняя прогулка тебе покажется волшебными грезами. Понятно? Понятно, — поспешно согласилась санитарка. Нам можно ехать? Нет, — резко осадил я. «Ты нам еще не рассказала, как поживает дорогой Николай худишь? «Мужики!» Недоуменно хлопая глазами, растерялась Клыкова. «Мать, не видать! Честно вам скажу, не знаю такого. Вообще первый раз про него слышу». «Может быть, ты Раису Кох не знаешь?» Ядовито спросил я, уже начиная сомневаться в правильности моих предположений. «Нет, врать не буду. Райку я хорошо знаю. А вот про вашего Николая ничего сказать не могу». Чтоб мне с этого места не подняться. Врать будешь, точно не поднимешься. Чем она занималась? Да к мне вербовала. Чуть сама в их числе не оказалась. Красивая бабца. А что случилось? Ничего. Она одна работала? Нет, в паре с одним мужиком. А почему работала? Она и сейчас работает. Я не собираюсь терять с ней связи. Уже потеряла. Как того мужика зовут? Что значит потеряла? Это еще почему? Начала наглеть санитарка. «Потому что твой бизнес, сегодняшнего дня я прикрываю». «А ты кто такой? Кто ты такой?» Возмущенная баба, раненой жабой, поползла ко мне по снегу. «Я тебя спрашиваю, кто ты такой?» «Товарищ, объясни, кто мы такие?» «Кажется, наша дама опять забывается». «С моим превеликим удовольствием!» Макс многообещающе поднял пушку. «Не надо, мальчики!» Торопливо опомнилась санитарка. «Не надо, родненькие. Я же вам все скажу, про все доложу! Пожалейте бедную женщину! Райка работала вместе с Аликом Мамоновым! Только ему про меня ничего не говорите! Он нехороший, он металлолом принимает! Он райкин любовник, он спит с ней! Ее же мне хотел продать, подонок! Не терплю таких, ненавижу! Вы только подумайте! Жить с женщиной и думать о том, как ее продать! Убить его мало!» «А ты-то лучше, что ли?» «Ладно, моральная сторона дела меня не интересует». «Кто еще ходил у нее в любовниках?» «Не знаю. Вот и крест не знаю. Видела я, как однажды она с полным мужчиной прогуливалась. А кто он ей? Любовник или нет, не знаю. Чтоб мне маму не видать». «Похоже, что она говорила правду. А значит, все мои надежды зацепить через нее Николая растаяли, как снег в июле. «Собирайся и уматывай». «Только помни, если о нашей встрече кто-нибудь узнает, или ты начнешь дергаться, мы будем говорить с тобой по-другому, и в другом месте. В таком месте, что этот зимний лес тебе покажется райской сказкой. Пошла вон!» «Да, конечно!» Засуетилась баба. «Я понимаю, только можно я в кусточки сбегаю?» «Беги хоть к проруби, там тебе рыбаки помогут!» «Великодушно разрешил Макс!» «Только помни, какое время тебе отпущено!» «Если через десять дней моя Тонька не заявится домой, то твоя резиденция взлетит на воздух. Можешь не сомневаться и не суетиться, нанимая усиленную охрану. Тачка твоя на краю леса». Уже начало темнеть, когда я, проводив Макса до присутственного места, в самом отвратном настроении вернулся домой. «Похоже, что на этот раз я остался в дураках». Нет ничего хуже досадного бессилия и невозможности повернуть время вспять. Теперь я почти не сомневался, что весь цикл убийств был подготовлен и выполнен революционером-демократом Николаем Худишем. И от этого становилось еще тоскливее. Ведь никто иной, как он, сидел в моей машине почти полчаса, и кому, как не мне, следовало его сразу же приторочить к седлу. Такого фазана упустить. Но кто ж мог знать, где теперь его искать? В городе? В области? По всей Матушке Руси? Похоже, мне не остается ничего другого, как официально заявить о своей причастности к этому делу и выложить все те немногие сведения, которыми я располагаю. В совершенно расстроенных чувствах, немножко потрогав тесте в бар, я заперся в его кабинете и вытащил свои трофеи, взятые в квартире Раисы. Их оказалось до смешного мало. Две записные книжки, телефонный справочник и связка кудлатовских ключей. Сюда же я приобщил галстук, найденный над телом Екатерины Евграфовны, и фотографию Николая Худиша. С нее я и начал. Это был небольшой, моментальный, любительский снимок, вернее, его половина. Судя по всему, с правой стороны от бородача стоял кто-то такой, кого Екатерина Евграфовна... Или сам худишь, открывать не хотели? Снимок я рассматривал несколько раз, ничего нового в нем не находил, кроме, пожалуй, галстука, но его изображение на фото было настолько нечетким, что для идентификации он явно не подходил. С сожалением отложив безответную фотографию и галстук, я занялся Раисой Кох. Начал я с записных книжек, тщательно их перелистывая, Я мечтал найти хоть что-то издали похожее на Н.Х. После часа этого изнурительного и, как оказалось, бесполезного труда, я с отвращением отбросил книжки и, перекурив, принялся за толстый телефонный справочник, причем стал листать его шиворот на выворот и вскоре был вознагражден за неординарность своего мышления. Меня заинтересовала некая схема, очень похожая на ту, что давно уже выстраивалась у меня в голове. Только здесь она была немного изменена и адаптирована под хозяйку справочника. Похоже, что не только Екатериной и Кудлатый хотели избавиться от лишних посредников. Та же мысль беспокоила Ираису. В центре листа, обведённая кружком, стояла буква Я. От неё вниз стрелка указывала на незнакомое мне имя Ким. Стрелка, ведущая вверх, упиралась в фамилию Кудлатый. От него Одна ниточка вела в пустое оконце со знаком вопроса. Того самого вопроса, который в моей голове засел гвоздем. Зато другая стрелка в обход пустой таблички упиралась в номер телефона. И телефон этот был мне хорошо знаком. два один пять. Бедная Раиса. Она даже не предполагала, насколько близко подошла к цели. Не из-за этого ли ее убрали? Похоже на то. Вообще, удивительные выверты творит с нами судьба. Она ведь в мае познакомилась с Аликом и, можно сказать, была в пяти сантиметрах от Екатерины. Их излишняя маскировка и подозрительность все испортили. А может быть, я что-то недопонимаю и опять самонадеянно прус не в ту дверь? Может быть... Да и что толку? Все равно пустующее оконце как для нее так и для меня помечено знаком вопроса. «Это, двинув книжицу, я задумался. Похоже, что эта улица тоже тупиковая. Конечно, если кто и знал координаты Худиша, так это Кудлатый Екатерина. Они были связаны с ним непосредственно. Но, к сожалению, эти двое теперь мало что могут мне о нем рассказать». «Господи, Гончаров, почему ты так думаешь? Я бы на твоем месте не торопился отчаиваться. Мертвая Раиса немного помогла. Почему же то же самое?» Не может сделать кудлатый. Наверняка менты уже удалились из его квартиры. Все там перелопатив. Все, да не все. Как известно, даже после самого старательного золотодобытчика всегда остаются хвосты. Чем черт не шутит, когда мент спит? Попробуем, тем более достопочтимый Владимир Алексеевич. Пусть земля ему будет пухом. Сам завещал мне ключи от своей квартиры. Прямо не верится. Только вчера он был энергичен бодр, а сегодня уже мерзнет в морге. Неисповедимы пути господни, спаси нас и помилуй. Фу-фу-фу. -фу -фу. Предварительно выкрутив лампочку в подъезде и игнорируя милицейские печати, я с третьей попытки проник в квартиру. Блокировав замки, при свете фонарика, первым делом занялся холостяцким письменным столом. Перелистав находившиеся там бумаги, я с удивлением обнаружил их непорочность. Видимо, органы пока ограничились тем, что просто опечатали квартиру. Похвалив их за такую нерасторопность, я более пристально принялся изучать старые записные книжки. Всего их было три, и на их анализ у меня ушло не меньше получаса. К сожалению, ничего, чтобы меня заинтересовало, я там не нашел, либо просто просмотрел... Но, скорее всего, интересующего адреса там не было, поскольку книжки были старыми, а валютная возня шайки началась только в мае. Уже без всякого энтузиазма я вытащил толстую красную тетрадь и открыл посередине. С первых же строк я понял, что фортуна наконец-то повернулась ко мне лицом. Как оказалось, в финансовой части Кудлатый был большим аккуратистом. Здесь подробно и дотошно. им записывались его денежные приходы и расходы причем указывалось от кого именно получено и кому конкретно передано. не какой нибудь бабкин поминальник а сокровенная книга жизни раба кудлатова владимира алексеевича в доперестроечные времена она бы явилась ему льготной путевкой в самые живописные районы колымы но самым ценным в этой тетради были первые страницы здесь аккуратным кудлатовским почерком Были записаны телефоны всех его деловых партнеров? Да здравствует педантизм! Открыв сегодняшний месяц, я без труда нашел прошедшее воскресенье и уяснил, что в этот день господин Кудлатый получил от господина Вагнера Ю.И. сумму в размере 25 тысяч долларов, которую в тот же день передал госпоже Кох, но уже в немного измененном виде. и о чем свидетельствовала цифра 20, а в колонке прибыли бессовестный Владимир Алексеевич накропал пять тысяч. Ну и плутишка, а мне отбожился, что его доля не более десяти процентов. Ну да ладно, о покойниках плохо не говорят, прости им ему этот последний грех. Затаив дыхание, я вернулся к первой странице и удовлетворенно выписал номер телефона, Вагнера ЮИ. В семь часов вечера я закрыл печальный дом и из автомата позвонил Максу. Особенно не вдаваясь в подробности, попросил поскорее выяснить адрес телефона Вагнера и тот же час бежать ко мне.